Глава третья. О любви. Я ушла перед ужином, нагруженное горшочком, в котором заманчиво булькал суп. Дальше справиться без меня. Хромой петух, таверна продвинутая, это завтраки и обеды суматошные, сытые и для всех желающих. Ужины тут совсем другие. Убирается несколько столов, приглушается свет, Белоснежные скатерти, свежие цветы, фарфоровая посуда и хрустальные бокалы. Никаких вам деревянных мисок или глиняных чашек. Посетителя, который готов выложить за ужин немаленькие деньги, на входе встретит сам хозяин, выбритый в лучшем своем костюме. Заказанные блюда принесет или сама Сусанна, или ее дочка, красавица Маркуша. Утром она не выходит в зал, отсыпается или гуляет по лавкам с подружками. А вечером в сарафане, серьгах и бусах степенно разносит чарки со злым вином или супницей. Еду подают ту же самую, что в обед, но уже на красивых тарелках и щедро присыпанную зеленью. Чарку водки наливают бесплатно. Вечером в хромого петуха приходят с дамами, или деловыми беседами. Еда тут — лишь приятные дополнения. Мне кажется, хозяин очень умный и здорово всё придумал. Я внимательно наблюдаю за ним, не теряя надежды, что когда-нибудь и сама буду хозяйкой какой-нибудь лавки или трактира. А может, собственную прачечную открою. С моим магическим даром это возможно. Нужно только денег подкопить. Но сначала собственный дом. Может быть, даже с садом. Не из тех я людей, чтобы всю жизнь в прислуге ходить. Большеград — город широкий, раскинувшийся привольно по холмам, но вся жизнь его в центре. На окраинах дома да мастерские. Я же арендую квартирку так удачно, что все мои работы находятся в нескольких шагах. Много бегать не нужно. Я успеваю даже заглянуть домой и отдать Катерине горшок супом. Обняв детей, спешу в ратушу, где уже окончен рабочий день, важный господ чиновников. Здесь пусто и темно, и никто не мешает мне творить магию. Мне свидетели не нужны. В отделе магического учёта я указала третий уровень дара, маленький, не слишком пригодный для работ. Но по-настоящему дар мой уже доходил до шестого, а может, и до седьмого рубежа. Но сказать об этом я никак не могла, потому что непременно начались бы расспросы: кто такая, откуда взялась? Одаренный простолюдины большая редкость, вся магия у аристократии. Магия это всегда власть и деньги. Уборка в ратуше не занимает много времени. Убрать пыль почистить полы и собрать в коробку найденные под столами бумаги, перья и скрепки. Я успеваю заглянуть в некоторые небрежно брошенные на столах записи. Фрол Медник просит развода с женой, уверяет, что у нее ноги холодные и спать с ней неприятно. Голова резонно отвечает, что жену согревать нужно и приказывает выдать Меднику, Три пары шерстяных носков за счет казны. Самуил Коржиков жалуется на птиц. Нападают, таскают хлеб из подносов уличных продавальщиков, гадят на мостовую. Давича утащили не меньше дюжины ватрушек. Голова настоятельно рекомендует завести пару молодых кошек и кормить продавальщиков, прежде чем отправлять их с подносами с добы на улицу а что до мостовой, то мыть ее должен сам коржик. Я невольно улыбнулась и исправила две помарки. Мой дар и на такое способен. Была б я сплетницей, кумушки меня б обожали. Но мать всегда говорила, что пустые разговоры — признак небольшого ума. И вообще, язык может нанести раны страшнее кинжала. Еще раз пробежавшись по лестницам, И, проверив, сверкают ли медные дверные ручки, я с довольством киваю. Работа выполнена хорошо, я могу быть спокойна. На столе у головы лежат три серебряные монеты. Я беру из них одну, справедливая плата за мой труд. Жаль, что банк уже закрыт. Впрочем, завтра у меня выходной, и я потрачу эту монету на теплые сапожки для детей. Осень скоро войдёт в свои права. Домой я возвращаюсь уже в темноте. Щедрое солнце уснуло, ветер, что гуляет по переулкам, отнюдь не так добр, как дневное светило. Я зябко ёжусь, растирая плечи, и думаю, что, пожалуй, нужно и себе тёплое пальто приобрести. Снова расходы, расходы, расходы. Когда-то всё было по-другому. У меня были лучшие наряды, добрая семья, верные друзья. Наверное, если постараться, все это можно вернуть. Но я не могла предать детей. Это просто невозможно. Я всегда любила и умела считать деньги. Жизнь подавальщицы или простой прачки меня совершенно не устраивала, поэтому я придумала план, как выбиться в люди». На юге женщина работает нечасто, а уж практикующих магес и вовсе по пальцам пересчитать можно. Местные дамы торопятся выйти замуж и нарожать побольше детишек. Ничего плохого в этом нет, я и сама раньше мечтала о том же. Мои услуги пользуются спросом, конкуренток на бытовую магию нет. Мужчины никогда не захотят чистить одежду или занавески, им нужен масштаб. Я же собиралась накопить денег и открыть собственную прачечную. Небольшую, возможно, даже на дому. Нанять двух рукодельниц, чтобы штопали прорехи. Сама же буду убирать пятна и дурные запахи. Платья из дорогих тканей не стирают, только чистят щетками, да и зимний плащ. Не так-то просто привести в порядок. Уверена, клиенты найдутся. Пока же у меня хватало сил на простой и тяжелый труд. Четыре месяца я на юге. По моим подсчетам, еще столько же, и можно будет купить небольшой домик. Я вернулась в свое скромное жилище. Дети были накормлены и уложены спать. Катерина тихонько читала книгу возле окна. «Зрение испортишь», — привычно шикнула я на нее. «Тут фонарь, светло, как днем», — возразила девочка, неуклюже пряча маленький томик в юбках. «Что читаешь?» «Да так, ничего». «Покажи. Я не мамка, ругать не буду, обещаю». Девочка неохотно показала мне заголовок «Записки леди Мадьяр». «Гадость?» Редкостная, которую и взрослым-то в руки брать не следует. Где ты это взяла? У подружки. Отдай обратно. Почитай лучше тайну лорда Страбелли или замок с призраками, или хотя бы приключения Аглаи и Маноны. Тебе понравится? А там про любовь есть? Я вздохнула. Есть. Хорошие, добрые книги. А про любовь? Рыцарь и пастушка еще есть. — А откуда вы знаете? — Вы же вдова, из черных горожан. Говорили, что и читать не умеете. — Я в хороших домах служила. Выкрутилась я. Всякие разговоры слышала. Вот про леди Мадьяр дурно говорили. Дай мне книгу, пусть у меня полежит. Не стоит такое юным девочкам читать. Нехотя Катерина отдала мне книжку. Я бросила ее на подоконник. Какая ей любовь! Ничего хорошего в той любви нет. Лучше пусть о чести девичьей думает. А без мужа, кстати, жизнь спокойнее и тише. Завтра у тебя выходной, помнишь? Да, мы с матушкой на ярмарку осеннюю пойдем, а вы? И я пойду, пожалуй. Детям обувь нужна, а мне теплый плащ ночью ветер холодный. «Тогда увидимся завтра!» — весело пискнула Катерина и ускакала прочь. Я опустилась на тюфяк, обхватив руками колени. Устала. Нет, магия дается мне довольно просто. Я не делала ничего такого, что перегрузила бы резерв. Но эта постоянная гонка, Должна бы уже привыкнуть, но почему-то с каждым днём становилось всё сложнее. Во-первых, я не рассчитала, что дети быстро растут. Если ботинки, штанишки и рубашки марека можно было надеть на амалу, то мальчишке срочно нужны были новые вещи. Да и девочке хочется купить платье, пусть не новое, но подходящее по размеру. Во-вторых, Катерина меня очень выручает, но вечно пользоваться ее помощью не выйдет. Она тоже устает, и порой не слишком внимательно. Не так давно Амала садила коленку, а Марок порвал почти новые штаны. И это я им в парк на пруд строго запретила ходить. Знаю я этих малышей, только отвернешься, а они уже ныряют. Сама такой была. В-третьих, госпожа Шанская обещала рассказать обо мне подругам. Я славно потрудилась на прошлой неделе в ее доме, почистив все стены и потолки. И потом целый день не могла даже пошевелиться от отката. Сама виновата, полистилась на быстрые деньги. Покупка своего дома, конечно, стала немного ближе, да и в петухе отнеслись к моему прогулу с пониманием, но больше на такую масштабную уборку я не соглашусь. Мало что сил много ушло. Так теперь еще и дознавателей бояться буду. Оштрафуют меня. И моя цель отодвинется еще на пару месяцев. А ведь если все получится, то из петуха придется увольняться. И прощайте тогда бесплатные обеды. Зато с детьми больше времени проведу. Тяжело вздохнув, я принялась раздеваться. Нужно еще умыться холодной водой, почистить зубы, переплести волосы. Матушка пришла бы в ужас, меня увидев. Я совсем перестала за собой ухаживать. Ни кремов у меня нет, ни притираний, ни даже цветочной мыльной воды. Я уж молчу про артефакты. Только брусок серого и вонючего мыла и старая мягкая тряпка вместо белоснежного пушистого полотенца. «Ничего, я справлюсь. Меня учили быть сильной». Уснула я сразу, как только голова коснулась подушки. И проснулась лишь от того, что Амала облизывала мои волосы, а Марек сосредоточенно пытался разжечь корелку. «Умные детки и, видимо, голодные. Хорошо еще, что сын не слишком умеет пользоваться магией. Он природник, может, ненароком и огонь зажечь. Пришлось подниматься, переодевать всех, варить постылую кашу. Молоко закончилось, сама я позавтракала вчерашним супом. Вполне съедобно, особенно если не ужинать. «Сегодня мы идем на ярмарку», — с фальшивой радостью объявила я. «Покупать вам ботинки». Марок что-то булькнул. Он разговаривал очень плохо после некоторых событий, произошедших в его короткой жизни. Амала и вовсе могла сказать лишь несколько слов «мама», «мак», то есть «марок», «кати», иногда еще «киса», малышка обожала животных. По лицам детей я поняла, что они понятия не имеют, что такое ярмарка. Но гулять пойдут с удовольствием, разумеется, недалеко и ненадолго. Привычное серое платье, белая косынка, широкий кожаный ремень с прикреплённым на нём кошелем, в котором сиротливо бряцают несколько медиков и две серебряные монеты. Высокие ботинки на шнуровке, прочные и лёгкие, память о прошлой жизни на Севере. Ни украшений, ни артефактов, ни даже кружевного воротничка, всё это будет потом, сейчас каждая монетка дорога. Дети, пора идти. Я с сожалением посмотрела на штопанные штаны сына и дочь в явных обносках. Жаль, шить умею плохо. Училась когда-то, но ни иголок, ни нитей у меня нет, да и когда, ночью спать хочется, и без того платье болтается на мне, как на пуголе огородном. А ведь когда-то сидела ладно, в размер. Сейчас только ремень и спасает. Шутка ли? Ежедневная работа с магией. Взяв на руки дочь, я толкнула дверь бедром и вывалилась на лестницу. «Марек, держи меня за юбку. Вот так. Осторожно. Смотри под ноги». Спустились хоть и не быстро, но зато без происшествий. Вышли на улицу. По уму следовало бы взять извозчика. С маленькими детьми дорога была не самой близкой, Но я пожалела денег, за что себя начала ругать уже через пару кварталов, когда Амала заныла и попросилась на ручки. Марок упрямо топал рядом со мной. Наверное, он тоже устал, но он же маленький мужчина. К рыночной площади мы подошли красные, злые и потные. У меня ломила спину, я тяжело дышала. Амала вертелась и выскальзывала из рук. «Мама, яблоко!» — потребовал громко Марек, ткнув пальцем в сторону фруктового прилавка. Я закатила глаза. На яблоке денег у меня не было. Ну, разве что одно мне продадут. Два. А мало тоже захочет, хотя и есть не будет. Обреченно коснувшись пустого кошеля, я опустила дочь на землю и крепко взяла ее за руку. Терпеть не могу все эти торги, но детям нужна новая обувь.